Глава 10. Шах сидел спиной к фонтану в белом атласном плаще. Голубое челмана на голове Шаха, перевита нитками крупного жемчуга. Красное перо на челме в алмазах делало ещё бледнее бледное лицо Шаха с крупной бородавкой на правой щеке, с впалыми злыми глазами. По той и другой стороны Шаха стояли два великана-телохранителя с дубинами в руках. В стране среди нарядных беков слуга держал на серебряных цепях двух зверей породы гепардов. Звери годкошорстны, коричневы в чёрных пятнах, морды небольшие с рядом высунутых острых зубов, лапы длинные, прямые, отличия быстроты бега. Рыжий шепнул Серебрякову, поняв, что он недоверчиво относится к нему. Зарийте в лицо Шаху. Шах любит, чтобы на него как на бога глядели. Челём парень. Было очень тихо. Шах начал говорить, но обернулся к бекам. Зачем даёте шуметь в воде? Шум воды прекратился, фонтаны остановили. Шах, обращаясь к толпе, заговорил ровным, тихим голосом. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Люди мои, Разве я не даю вам свободу в вере и в торге? Я всем народам царства моего даю молиться, как кто хочет. У мечетей моих висят кумиры геуров, армян, русских, грузин. Разве я разбиваю то, что они называют иконой? Нет. Правоверным даю одинаковое право. шиитам и сунитам пусть первые исповедуют многобожие, другие единобожие, сами они враждуют между собой, мне же раз при их безразлично. Я не спрашиваю у вас, посещаете ли вы мечеть, как творите намаз. Я знаю, что вы платите при разводах абасе на украшение моих кум, того мне довольно. или вам в торге мной не дана свобода, торгуйте чем хотите, я не мешаю вам. Если вы жон своих продадите в рабство, то ваше право. А вот когда вас шах призывает играть грязью и водой, игру, которой тешились ещё предки мои, властели Ирана, мой дед Аббас I, победитель турок, завоеватель многих городов Индии, и я Шах Аббас второй. Тогда вижу, что ины из вас приходят играть в худом платье, боясь, что их разорят. Так вы жалеете для шаха тряпок. Берегитесь. Я буду травить собаками или давать полочу всякого, кто пришёл играть в старой одежде. Помните лишь: шах прощает наготу и нищету только дервишам, но не вам. Так же есть, кто говорит со мной грубо, не преклонив колени. Того казню без милосердия. Толмач тихо переводил слова Шаха Серебрякову. Макеев, прислушиваясь, сказал. Вишь, Иван, наш московский сказал всю правду про Шаха. А мы таки запылились в пути. Первое, все ж пускай наш Толмач, говорит Петр. Серебряков, обратясь к Рыжему, прибавил. Варенёк. Наш толмач скажет, а там уж и ты. А ныне казак как захочу, шею сверну или с дороги поверну. Нам спокойнее, наш. У вас сабли в остры, у меня язык. Рыжий, шмыгнув по толпе глазами, сказал: "Уж ли Акимка дяк здесь?" "Кто таков? То не вам, мне надобно. Без сатаны место поуста пришёл курносый." Бывший дьяк был в толпе, но на вид не выходил. "Выйди ближе, я тебя обнесу перед шахом. Ты и нас обнесёшь", спросил Серебряков. "С чего? Я узрю, как лучше". Серебряков выдвинул вперёд толмача, сказал: "Молве, послы от атамана". Толмач выйдя преклонил колено, прижал руку к правому глазу. "Великий шах" К тебе, солнцу Персии, с поклоном, пожеланием здоровья, прислал своих казаков просить о подданстве атаман Степан Разин. Тот, что разоряет мои города, беки, отберите у них оружие. Два бека вышли из толпы придворных, сказали толмочу: "Пусть отдадут сабли, и если есть пистоли, тоже передай нам". Серебряков и Макеев, вынув, отдали сабли. Вось тот отдал дубину. Он посол, дубина надо бы на только великого шаха слугам. Не дам. Поду без батага. Скажи им, толмач. Толмач перевёл слова Макеева. Шах спросил: "Чего тот в доспехах кричит?" "Хворон, сказывает, пойдёт без палки. Пусть подходит с палкой". Макеев, Серебряков и толмач вышли вперёд. Серебряков, как указал толмач, преклонил левое колено. "Приветствуем тебя, шах", толмач перевёл, прибавив слово "великий". "Много вы разорили моих селений и городов. Те разорили кое и на нас сами нападали", ответил Серебряков. Шах метнул больными глазами на Макеева, крикнул: "Зачем не преклонил колен и головы?" Он знает мою волю, толмач перевёл. Серебриков ответил: "Шах, ему не подняться с земли, преклонив колени, он хворобый". "Ой, щай, Лёжа сказывает, что надо ему". "Зачем шёл хворой?" заметил шах, мотнув головой, сверкая алмазами пера с караходом. "Поставьте казака на колени". «А не встанет, сломайте ему ноги, он должен быть ниже!» Великаны, оставив посохи, подошли к Макееву. «Что надо?» Толмач перевел Ясаулу волю шаха. «Хвор я! Да кабы и ядрен был, не встал. От того царя на Москвы глядеть не мог, не в моем обычае то». Видя, что Макеев упорствует, скороходы шагнули к нему, взялись за плечи. Макеев двинул плечами, рукой, свободной от палки. Оба перца отлетели, один упал под ноги Шаху. Толпа замерла, ожидая гнева повелителя. Шах засмеялся, сказал, «Вот он какой, хворый! Каков же этот казак был здоровым, и много ли у Разина таких?» Толмач быстро перевел. Макеев крикнул, «Все такие! И вот ежели ты, Шах, «Не дашь нам селиться на куре? Не примешь службы наши тебе головами? То спалим Персию огнем, а жителей продадим Турчину и сырем!» Серебряков сказал тихо, «Петра, ты губишь дело, не те словеса твои!» «Вишь он нахрапистый, все едино, что говорить!» Серебряков приказал Толмачу, «Переведи шаху вот, а не его слова». Много нас, шах, таких, как я. Будем ему служить верны и честно, если даст место на куре-реке. Толмач перевёл. Шах ответил: Погляжу ещё на вас. Может быть, прощур разорения Дербента и иных селений. Я верю, знаю, что они храбрый народ. Такие воины нужны Персии. Из толпы вышел седой военачальник Гелянского хана Приклонив колено, приложив правую руку к глазу, заговорил торопливо: "Великий Шах Абас, эти разбойники в Кюльзьум море утопили и сожгли корабли и булсы повелителя Геляна. Его убили, взяли сынов в плен, держат до сих пор. Благородный перс томится на своей родине в неволе у грабителей". Шах нахмурился, сказал строго: "Встань, Али-Хасан. Чашм, солнце Персии". Старик встал, склонив голову. «Скажи мне, визирь моего наместника, сколько повелителей в Персии?» «Един ты, великий шах», — ответил старик. «Да, только я один, шах Аббас второй повелитель. Убитый казаками наместник присвоил себе имя повелителя. И горе ему. Вас всех приучил к этому слову. Завел двор, жил хищениями, Он так зазнался, что стал самовластным, не дожидаясь моего указа, кинулся в море на них. Шах указал рукой в сторону Серебрякова. И думаю, хан намешал тебе, старик. Ты вёл корабли. Позорно бежал от сечи. Великий Шах-Абас-хан перед битвой отнял у меня власть, он сам приказывал битве. Я же, усмотрев, что гибель кораблей неизбежна, увел три бусы, спасая людей. «Али, Хасан, что еще сказать о хане? Меня замещал словом повелитель, тебя, старого военачальника, сместил». За гордость свою был достойно наказан. И еще он без моего ведома сносился с горцами. Он опасен. Смутно понимая, что говорят о гелянском хане, Серебряков склонил голову и левое колено. Шах Гелянский хан сам напал на наши струги. Также прибавив слово великий, толмач перевёл: Казаки, за хана Гелянского не осуждаю вас. Выступил рыжий, преклонив перед шахом оба колена, сняв мурмолку, затараторил по-персидски: Великий государь всея Руси, великие малые и белые Самодержец Алексей Михайлович послал меня, холопа своего, к величеству шаху Аббасу челом бить, справиться о здоровье и грамоту от государя передать. Встань и дай. Что пишет царь Московитов ко мне, повелителю Ирана? Погубит нас тот, тихо сказал Толмач Серебрякову. Макеев услыхал. Тебя, парень Толмач, зависть берет. Петре, толмач правду молит, я это чую. Шаху Подъячий читал бумагу по-персидски, начиная с величания царя. А чтоб не было розни между государствами и многой помехи торгу, то пишу я тебе, брат мой, величество шах Аббас II. Изымай ныне шарпающего твои города воры атамана Стенку Разина, дай мне его на расправу на Москву. Грабитель он и стенька разин столь же опасен, как нашему русскому царству, так же ди и тебе, величество, шаху подданным. Шах накрыл бумагу, прекращая чтение, сказал: Кто опасен, мне знаю, а что торговля пойдёт, то не моя о том печаль. Мои подданные исправно платят подати, а иное купцов заботы. Думаю я взять казаков, под данство, куда их селить, увижу. Хочешь, то передай это своему царю, да скажи: указать мне не волен никто. Рыжий свёртовая бумагу подумал. Сее же день отписку. Посольским де приказе диеки нерадиво пишут на письмо шах зол. Он поклонился, не надевая мурмолке, и не уходил. Шах был гневен. Хочешь говорить? «Скорей и уходи с глаз!» Рыжий ткнул свернутой грамотой в сторону Макеева. «Величество, Шах Аббас, вот тот вор, да знал я, убил в Дзербене твоего визиря Абдуллаха, братов его и сынов, а дочь, зову мою Зейнеп, имал я сырям, дал необрезанному Геуру, атаману вору в жены». «Как? Абдуллах убит?» — Шах повернулся к бекам. Те, склонив головы, молчали. И вы до сих пор не известили меня о его смерти? Да, теперь я знаю, Беки. Как ненавидели вы его. Он был горд с вами. Кто тот убил? Эй, Вя. Шах ткнул рукой в сторону серебрякова столмочом. Отпускаю. Мира с атаманом не будет. Того гепардом. Шах погрозил кулаком Макееву и, крепче сжимая кулак, махнул слуге. «Спускай!» Слуга, отстегнув цепь, гикнул, бросил к ногам Макеева кинжал, знак, кого травить. Гепарды рыкнули, кинулись, один спереди, другой сзади, впился Ясаулу в шею. Переднего Макеев ткнул дубиной, гепард отполз с куля, роняя на песок из носа кровь. Другой висел, сжимая пастью, царапал кошачьими когтями калантарь. "Посула от сатаны!" кинув дубину, Макеев согнулся, по шее изпереди текла кровь, не давала дышать. Исаул достал гепарда рукой, с кусками тела сорвал и перекинув через голову стукнуло землю, придавив ногой. Нагнувшись, поднял животное, кинул к ногам шаха. "Тебе, чёрт у наворотник!" Гепарда вдать. Шах вскочил. Лицо его из бледного стало серым. На щеке синим налилась бородавка. Красное перо замоталось на челме. Серебряков сделал шаг вперёд, склонил колено. Шах, товарищ Хвор, его обнесли, не он зарил, много казаков зарила дербень. Толмач быстро перевёл. А на песке издыхали любимые гепарды шаха. Шах был гневен, поверив одному ничему больше не верил. Он взвизгнул, потрясая кулаками. Хвор, ложь, дать гипардов. Во всём моём владении нет человека, кто бы таких могучих зверей задавил как щенков. Ложь, берегись лгать мне. Беки с оружием приблизились к Шаху, охраняя его и давая дорогу. От рычания гипардов толпа шатнулась вспять. Четыре таких же рослых гепарда молниеносно наскочив рвали Макеева. Не устояв на ногах, он обхватил одного гепарда и задавил. Шах сам гикал, визглива гепардом, топнул ногой. В минуту на песке, дрогя, подтекая кровью, сверкал на солнце замаранный калантырь. У Исаула не было ни ног, ни головы. Недалеко вытянулся задушенный селочом гепард со скаленными зубами. Довалялась смятая запорожская шапка. Затрещал рог. Гепарды исчезли. Видел? Скажи атаману, как я принял вас. Пусть отпустит дочь Абдулаха, или я отвезу его в железной клетке к царю московитов. Бойся по дороге обидеть людей. «Или с тобой будет то же, что стало с тем?» Голова с седой косой военачальника Гелянского хана низко склонилась. «Непобедимый отец Персии, вели сказать мне, «Говори, не надо отпустить живым этого посланца. Он, я по глазам его узнаю, древний вождь грабителей. Имя его не чай, его именем они идут в бой». того не знаю я, Али. Он вёл себя как подобает. Моё слово сказано отпустить. А вот если хочешь быть наместником Геляна, тебе я даю право глядеть, как будут строить флот. Вербуй войска и уничтожь или изгони казаков из Персии. Толмач опасливо и тихо перевёл слова шаха Серебрякову. Чашм, солнце Ирана Нечего делать, идти надо, парень. От фонтана толпа медленно шла на Шахов Майдан. В толпе шёл рыжий, желтее атласом, пряча под пазухой бархатную мурмолку, чтоб не выгорала. Лицо предателя было весело, глаза шмыгали. Он, подвернувшись с левой руки к Серебрякову, крикнул: "Счастливы воры, мекал я величество всех решит". Буду до слов, громко ответил Исаул. Я бы пистоль я бы тебе дал гостинца, давишь и саблю не вернули. Толмач, поучи чёрта персидскому, пущай, он разумеет, что сказал шах. За обиду смерть, шутил, удаляясь рыжий. Эх, Гаврюха, ловко сказал. Лучше посолской грамоты. Скоро идти в толпе было трудно. Подячий шёл в отдалении, но в виду у казаков. Справа из толпы к Серебрякову пробрался бородатый курносый перц. Шипнул. Обнощика спустили. Стыдно, казаки. Да сатана, от руки увернулся. Пистоля нет. А ну на счастье, а таким Иметре водика. Вот, заправлен. Курносый из-под полы плаща Снул Серебрякову турецкий пистолет с дорогой насечкой. Вот, те спасибо. Земляк ты с Волги я, дяк был, прячь подполой. То знаю. Бывший дяк исчез в толпе. Серебряков, держа пистолет в кармане синего балахона, плечом отжимал людей, незаметно продвигаясь к подъячему. Орыжий был недалеко. Не целясь, Исаул сверкнул оружием, Толпа раздалась, право и влево. «Прими-ка, за Пётру!» Рыжий ахнул, осел, роняя голову. Сквозь кровь, идущую ртом, булькнул. «Дья... дья... дья...» Сунулся вниз, договорил. «Дьяк!» Из толпы кинулись к Рыжему. Серебряков продвинулся, взглянул. «Несчастный день пал. Да вишь, собаку убил, как надо. Я! Иван!» Иншалла, дадут нас гепардом. Бойся я. Дело пропало, Петру кончили, а я парень никакой смерти не боюсь. Серебряков стал мачом, беки привели к шаху. Кто-то притащил рыжего. Он лежал на кровавом песке, где только что убрали Макеева. Серебряков бросил пистолет. Хорош, да не надо бен более. Тот, седые усы, убил Шах сидел спокойный, но подозрительный. Военачальник Гелянского хана сказал: "Теперь солнце Персии Серкеш исчезнет в Кульзьум море как дым. Али-Хасан, этот старый казак-воин, с такими можно со славой в бой идти". Спросил Серебрякова, указывая на рыжево. "Он ваш и вам изменил?" Я верю тебе, ты скажешь правду. Шах. То царская собака у нас таких нет. Толмач перевёл. Убитого обыщите. Беки кинулись, обшарили колесникава и кроме грамоты не нашли ничего. Может быть, убитый купец? Из толпы вышел седой перс в рыжем плаще и пёстром кафтане в зелёной челме. Приклонив колено, сказал: И великий шах, убитый не был купцом. Я знаю московитов купцов всех. Шах, развернув грамоту подьячего, взглянул на подписи. Здесь нет печати царя московитов. Её, я знаю. Убитый подходил с подложной бумагой. Беки, обыщите жилище его. Он был лазутчик. Взглянув на Серебрякова, прибавил: Толмач: Переведи казаку, что он совершил 3 преступления. Моё слово презрел, не убивать, был послом передо мной, не отдал оружие и убил человека, который сказал бы полочу, кто он. Толмач перевёл. Шах, умру. Не боюсь тебя. Да, ты умрёшь. Эй, дать казака полочу. Не пытать, я знаю, кто он. Казнить. Серебрякова Беке повели на старый Майдан. Есаул сказал. Передай, парень, умер ли с Пётрой в один день? Пусть атаман не горюет обо мне. Судьба. Доведи ему скоро. Собирают Дефлот. Людей будут вербовать на нас. Делать тут неча. Пущай, вертает Струги на Куму реку. Иле Астрахонь. Хожу, Иван. Я Алла. Глава 11. Много дней разян хмур. Не охотно выходил на палубу струга, а выйдя, глядел вдаль на берег. Княжна жила на корабле гилянского хана. Атаман редко навещал девушку и всегда принуждал её к ласке. Жила она, окружённая ясырками персиянками. Разин, видя, что она чахнет в неволе, приказывал потишать кнежную, но отпустить не думал. На корабле в трюме, запертый под караулом стрелцов, жил также пленный сын гелянского хана. Его по ночам выпускали гулять по палубе. На носу корабля, где убили хана, сын садился и пел заунывную песню.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 Пущай песню тебе сыграет или сказкой потешит. Эх, лазунка, не допотехи мне. Да пущай, придёт. Вошёл к катаману скоро под слеповатый старик с домрой под пазухой в бараньей серой шапке, пояс наклонился, подняв опущенную голову, разинь вскинул хмурые глаза, сказал: "Супротив того, как дьяк бьёшь поклоны, низкопоклонных" что за все хитрыми. Сиз мало обучили, батюшка атаманушка. Сами бояра гнут башку царю до земли, и весь народ головой к земле пригнули. Эх, задастся ли мне разогнуть народ? Сказку я вот тебе хочу путать. Не тем сердце горит, дида, и свои от меня ушли глаз бояться. Один лазунка, договор его прескучил. Знаешь ли, Сказывай про Бога. Только чтоб похабно было. Ругливых много про божество, боюсь путать. Ин по мыслю, что подберу. А да вот, атаманушка. Жил вишь на белом свету, хитрый мужичонка. Работать ленился, все на Бога, надею, клал. И куда бы ни шел, за все к часовнями колы тот мужик приворачивал. На последние гроши свечу лепил.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 А дай-ка изгляняним, как тот мужик живёт. Обределись они странниками, пришли в село. Было тогда шляктно, да осеннее в сутёмках. Колотится божество к мужику. Мужикуш избудву жирную справил, с резьбой и с красками в узорах. На купчихе женился. Товары её разные закупать послал и на копейку рубль стал накалачивать. Добрый мужичок, пусти нас. Глянул мужик в окно, рыкнул. «Пущу, черти нищие, только хлеб свой, вода моя. Уж отдам, с берега принесете, а за тепло — овин молотить». «Пусти лишь, идем молотить». Зашли в избу. Сидит мужик под образами в углу. Хричит. «Эй, нищие, чего это иконам не кланяетесь? Не христи». Мы сами образы, а ты не свеча в углу. Мертвец. Старики кое с собой принесли, того поели, спать легли в том, что надели. Чуть я полуночь хочет схлопался, мужик закричал: "Эй, нищие черти, а вин молотить!" Никола, старик сухонький, торобкий, наскоро окрутился, бох лапать задевал, куда и сыскать не сыщет, а сыскал-то оборки запутались. Мужику не вмоготу стало, скок поскок и хлоп бог по уху. Мать твою матёрой, должно быть искупцов будешь. Раздабрел на мерзких кусках. Мерзким-таки кормимся, да твоего хлеба не ели. Смолчи, дида, чую я дальнее будто чёлн плещет. Давай вино пить. Должно Исаулу от шаха едут, а ли кто доведут уже. От Винца «С хлебцем век не прочь». На струк казаки привезли толмача одного, без послов Есаулов. Лазунка встретил его. «Здоров ли, Лазун? Где атаман? Петр ушах дал псам, Иван казнил». «Пожди, с такой вестью к атаману грозен он. Жаль тебя. Ты меня перскому сказу учишь, и парень ладный, верный». Поломеч тряхнул головой в запорожской шапке. Не можно ждать лазун. Иван шлак майдан померить указал мне. Атаман, скоро. Берегись, сказываю. Спрячьте. Я уж доведу Коля спросит, что казаки воды добыли. Потом уляжется, всё обскажешь. Не, не можно, и кажу я ему. Их теят кун султан казак. Шах войск собирает на атаман. Иван казал, скоро доведи. Жди на палубе. Выйдет, скажешь. Лазунка не пошёл к катаману и решил, что Разин не спросит, кто приплыл на струк. Ушёл к старику Рудакову на корму, туда же пришёл Серёжка, подсел к Рудакову. Посыпь, дед, огню в люльку. Рудаков высыпал часть горячего пепла Серёжке в трубку, тот раскуривая крошеный табак, сопел и плевался. «Напусто ждать Макеева с Иваном. Занапрасно, Сергей, тамим мы атамана. Мужа-Шах послал их на Куру место прибрать. Эй, Лазунка, скажи-кась, верно я сказываю?» «Верно, Дида, прибрали место». «Ну вот, ты говорил с Толмачом, что, Исаулы?» Лазунка ответил уклончиво. «Атаман не любит, когда вести не ему первому сказывают». молчит, толмач. То правда, и пытает нечего, добавил Серёжка. Рудаков поглядывал на далёкие берега, думал своё. Тош на безделов крутиться по цирзюму. И залбаш стал на храпист, сам лезет в бой. Ты, дида, спал, не чул вчера ночью, а я углядел, две булсы шли к нам с огненным боем. Да вышел на мой зоф атаман подл голос, и от буз кизлбашских щепы пошли по Хвалынскому морю. Учил я то, когда всё прибрано было, к атаману подступил, просил на фарабат глянуть. Ну и что? Да что? Грозен не сговорен, сказал так: "Не гоже тебе худое тизиком чинить без худой вести о послах". От чего чинить, коли они сами лезут? «Эх, дида, я бы тоже ударил. Только тебе, Фарабад, мне люб ряж город. Шелку много, ковров. Армения живет, вино есть». «Чуй, Сергей, зверьем Фарабад люб мне. В Фарабаде Шаховы потешны дворы. В тых дворах золото с крыни, я ведаю. И все золотое. Чего краше ярдань Шахова, и та сложена вся из дорогого каменья». И издавна ведаю, Фарабад, с Иваном Кондорем. Век его шарпали, и ныне знаю. И он вдвое возрос. Бабра там, в шаховых дворах убью. Из бабровой шкуры слажу себе тулуп. С сухниным на яек уйду, будет тот тулуп, память мне, что вот на старости древней был у лихого дела. Там хоть в гроб. Бабр... Сергей, из-за всех животин мне краше. Ты бо дида атаману довёл эти свои думы. Ждать поры надо. Я Сергеюшка познал людей: тых, что подо мной были, и тых, кто надо мной стоял. Грозино атаман. Пожду. Разин, оттолкнув ковш вина, сказал старику: "Ну, сказочник дид. Пей вино один ты, мне внутро не идёт". Пойду гляну, где мои люди. Лазунка и тот сбег куды. Стал одеваться. Старик помог надеть атаману кафтан. Зарбафный тебе боли к лицу, атаманушка, а ты черный вздел. Черный, черный, черный. Ты молчи и пей, я же наверх. Наверху у трюма толмач. Ты? Я атаман. Где Пётр? Иван где? Атаман Пётру шах дал псу. Иван казнил. Тебе грозил и казал вести на берег дочь Абдуллаха-бека, то много тебе грозил. Чего же ты как виноватый лицом бел стал и дрожишь? Ты худо говорил шаху. По твоей вине мои ясаулы кончены, пёс. Атаман, я Бесиор-хуб сказал: "Кзал шах, куда возутчик царска московит? Ты не мог отговорить шаха. Ты струсил шаха, как и меня?" Толмач белел всё больше, что-то хотел сказать, не мог подобрать слов. Разин шагнул мимо его, проходя полу обернулся, сверкнуло атаманское сабле, голова толмача упала в трюм. Тело подтекая на срезе шеи, инстинктивно подержал секунду, мотаясь на ногах, и рухнул вслед за головой. Разин, не оглянувшись, прошёл до половины палубы, крикнул: "Эй, поваь в струги на Фарабат!" На его голос никто не отозвался, только седой без шапки рудаков перекрестился. "Слава тебе!" дождался потехи. "На Фарабат!" повторил атаман, прыгая в чёл. Чуем, батька. Два казака, не глядя в лицо Разину, взялись за вёсла. Соколы к ханскому кораблю.